Магазин фортуны Я довольно много путешествую И редко приезжаю в одно и то же место дважды Поверьте, мне случалось бывать в городах, которые, вне всяких сомнений, слишком хороши для этого мира Один из таких – Прага Для меня она выделяется из числа прочих скоплений улиц, домов, мостов и площадей не только тем, что два года назад именно здесь произошло важное событие моей жизни, но и тем, что, несмотря на это, город при втором посещении поразил меня еще сильнее, чем прежде. Обычно повторный визит происходит неохотно и вяло, как будто вынужденно. Но сейчас был совсем не такой случай. Возможно, даже, наконец, я оказался в Праге впервые, а предыдущий мой приезд был так или иначе вторым, пусть это и противоречит хронологии. Что именно вновь привело меня сюда, я пока не понимал, но позавчера где-то внутри возникло физическое ощущение, что я должен приехать. Утро. Я шел точно тем же маршрутом, что и два года назад. С вокзала, мимо Национального музея, в сады Челаковского, потом по Вацлавской площади, далее небольшими улочками к старой меской на которой я провел минут 20, открывая для себя заново Тынский костёл Оттуда к Пенкассовой синагоге и еврейскому кладбищу, затем по еще более маленьким улочкам к иезуитскому Клементиному, а там, кажется, в третий переулок направо. По пути я начал понимать, почему неравнодушен к Праге более, чем к другим городам. Я вычислил, что люблю ее вдвойне. Один раз весь город как целое, а второй район старое место, как своего рода город в городе. Я совершенно не отдавал себе отчета, что именно ведет меня по уже проторенной однажды тропе. Оказавшись у вывески «Магазин Фортуны», я остановился. Определенно, прежде она мне не встречалась. Забыть столь интригующее название было бы невозможно. Не имея определенной цели в своих блужданиях, я все же чувствовал себя ведомым каким-то неизвестным, но чрезвычайно важным и безотлагательным делом. Стоя перед вывеской, некоторое время я пытался сначала вспомнить, потом догадаться и, наконец, придумать, в чем же оно заключается. Внезапно пошел дождь, что было удивительно, поскольку еще недавно небо казалось совершенно ясным Меня посетила очевидная мысль о том, что размышления можно продолжить внутри Я вошел За прилавком стоял пожилой человек в котелке, пенсне и почему-то с тростью Весь магазин и сам продавец выглядели так, будто время внутри этого помещения на полвека отстает от того, что идет за дверью Хотя, судя по важному виду, стоящий за прилавком вряд ли являлся простым торговцем. Скорее, это был хозяин магазина. Увидев меня, он незамедлительно снял котелок, убрал его под прилавок, поставил тросточку к стене позади, а надетая пенсней поменял на другое, заметим, весьма похожее. «Добрый день, какой милый у вас головной убор», — сказал я на ломаном чешском. На самом деле, мне больше хотелось похвалить интересную трость, инкрустированную разноцветными, но, скорее всего, недрагоценными камнями и вдобавок украшенную позолоченным изображением четырехлистного клевера. Однако я совершенно забыл слово «трость» на чешском, а возникшее в голове «клюка» абсолютно не подходило к случаю и могло нарушить куртуазность поведения, диктуемую самой архитектурой района. На мгновение я задумался о том, что в Праге слово «клюка» почему-то все время вертится на языке. Пожилой человек мило и бессмысленно улыбнулся в ответ. Такая реакция привела меня в замешательство. То ли мой чешский оказался ломаным настолько, что собеседник не понял ни слова, то ли сам он не говорил по-чешски, то ли я был ему не интересен Последнее, впрочем, казалось странным, ведь так или иначе хозяин являлся негациантом. Я решил напомнить ему об этом, спросив с фальшивой ноткой недовольства, что вы продаете. Он молча пожал плечами и обвел рукой витрины, расположенные по периметру магазина. Это внушало надежду на жизнеспособность моего чешского, но обращало в ничто шансы на разговор, тогда как в такую погоду беседа с незнакомцем представлялась мне весьма уместной. Я начал рассматривать прилавки. Набор товаров был весьма неожиданным. С одной стороны, существенную часть ассортимента составляли книги, магазин вполне мог бы сойти за книжной, с другой же наличествовало множество разного рода старинных украшений. Бижутерии, браслетов, персней, запонок, сережек. Особенно меня удивило, что в большинстве случаев парные предметы имелись лишь в единственном экземпляре. Кому нужна, например, левая серьга без правой? В этом смысле магазин походил на непритязательную антикварную лавку. Но в числе продаваемых предметов я также обнаружил деревянный волчок, множество подков, амулеты в виде Кадуцея и свастики, нефритовых жуков-скоробеев, изображение тигров, несколько по всей видимости кроличьих лапок и засушенных морских звезд, китайские фонарики, огромное количество разнообразных редких монет, перья разных птиц, в том числе и гусины, заточенные для письма, иные письменные принадлежности, платки и другие таинственные трепицы одно платье, десятки игральных костей, множество изображений цифры семь, а также, как я потом догадался, различные навыки боры из семи тех или иных предметов, четыре пенсне, два монокля, картофелину, клинки, копья, арбалеты, шлем какого-то древнего воина, лук и колчан со стрелами, осколки зеркала и многое другое. Все это было расставлено аккуратно, но создавало впечатление совершенного хаоса. Например, прекрасная диадема соседствовала с наперстком, томиком Шопенгауэра и гильзой на цепочке. Никакой системы в этом собрании не наблюдалось. Если бы не ряд ценных старых изданий и интересных украшений, я бы решил, что товары магазину поставляет какая-нибудь свалка. Предыдущие попытки завести разговор не вызывали большого желания попробовать вновь. Однако мне хотелось попрактиковаться в чешском. К тому же, если бы сейчас не заговорил, то, вероятно, не удержался себя от смеха